Модели медиа-институтов. Термин «масс-медиа» в последние десятилетия все чаще обозначают средства массовой коммуникации – СМК. Печатные издания, телевидение, радиовещание, источники информации в интернете, а также кино, видео, сотовую связь и так далее Их роль сегодня настолько велика, что современное общество называют не только информационным, но и медиатизированным, то есть в огромной степени зависимым от масс-медиа. Это свидетельствует об институализации данного понятия. Исследования социокультурной ситуации в постсоветской России показывают, что расширяющееся масс-медиа пространство все более активно влияет на общественное сознание как мощное средство информации, культурных и образовательных контактов, как фактор развития творческих способностей личности уже нового тысячелетия. Масс-медиа развиваются неравномерно, что зависит от многих условий политических, социокультурных, экономических. Отечественные исследователи выделяют шесть основных моделей развития масс-медиа как социального института. Первое. Модель независимой прессы или свободного рынка идей. Характеризуется тем, что распространение информации должно быть открыто для индивидов или групп без предварительного разрешения или лицензии. Критика правительства официальных лиц – Или политических партий не может быть наказуемой Публикации не следует подвергать цензурным ограничениям, равно как и препятствовать сбору материала, проводящемуся законными средствами, его опубликованию, а также распространению информации поверх государственных границ Кроме того, журналисты обладают независимостью внутри самой системы массовых коммуникаций Второе Советская социалистическая модель характеризуется тем, что СМИ находятся под диктатом государства и не могут принадлежать частным владельцам. Их деятельность контролируется и направляется партийно-государственными органами в соответствии с задачами времени. Главный принцип их функционирования – соблюдение принципа партийности. Одним из распространенных методов подхода к отражению жизни, характерных э, советской модели – является мифологизация действительности в контексте поставленных партийных задач третья модель социальной ответственности характеризуется определенными обязательствами сми перед обществом соответствовать высоким профессиональным стандартам информативности точности объективности и баланса их деятельность регулируется посредством правовых норм и существующих институтов сми должны быть объективными отражать различные точки зрения на общественные проблемы предоставлять заинтересованным лицам и организациям возможность ответа на критику общество следит за тем чтобы деятельность сми не прямо не косвенно не способствовав культивированию насилия, не провоцировав общественных беспорядков. Общество может вмешаться в деятельность СМИ, если это оправдано необходимостью обеспечения безопасности. 4. авторитарный модель базируется на том, что функционирование СМИ не может вестись с целью подрыва господствующего режима или нарушения установленного порядка. Их деятельность жестко подчинена власти, поэтому они... Избегают критики доминирующих политических и моральных ценностей, установление цензуры обосновывается необходимостью реализовать перечисленные высшие принципы. 5. Модель развития, применяемая в развивающихся странах, направленная на то, чтобы СМИ способствовали целям осуществляемой национальной внутренней политики. Их свобода может быть ограничена с учетом приоритетов экономики и потребностей развития общества. 6. Модель демократического представительства предполагает, что отдельные граждане меньшинства должны иметь право на использование СМИ в собственных интересах. Организации и содержание материалов не должны быть подчинены централизованному политическому или государственному бюрократическому контролю сми существует прежде всего для своей аудитории группы органи местные общины имеют собственную прессу средства массовой информации слишком важный институт чтобы оставаться уделом исключительно профессионалов В настоящее время российские СМИ не соответствуют полностью ни одной из вышеперечисленных моделей. В их деятельности можно увидеть отдельные черты разных моделей. Так, по мнению А.А. Грабельникова, многие демократические СМИ в нашей стране пытаются следовать модели независимой прессы. Они провозглашают свободу слова для всех граждан, выступают против цензурных ограничений, критикуют правительство, официальных лиц, политические партии. Однако, российская действительность диктует им свою волю, провозглашая открытость распространения информации для всех граждан и групп. Редакции зачастую первыми ставят заслон своим политическим оппонентам. Их нападки на политические партии и официальных лиц весьма избирательны. Одних просто травят, грехи других стараются не замечать. Социалистическую модель можно увидеть в деятельности партийной жизни. Газеты отдельных партий и движений ЛДПР, КПРФ живут, как и прежде, в соответствии с нормами партийной дисциплины, где массы подчиняются решениям партийного руководства или лидера». Черты модели социальной ответственности присущи некоторым российским изданиям. К примеру, «Коммерсант» стремится соответствовать высоким профессиональным стандартам ведения информационной политики. Другие издания, например, «Независимая газета», пытаются быть плюралистическими, представлять различные точки зрения на происходящие события. Авторитарная модель проявляет себя в определенных ситуациях. Несмотря на неоднократные заявления властей о защите демократических свобод в нашем обществе на протяжении 1990-х годов, неоднократно приостанавливался выход ряда изданий в свет, некоторые были закрыты. Средства массовой информации, резко выступавшие против войны в Чечне, были вынуждены перейти на умеренные позиции после угрозы властей отобрать у них лицензию. Модель развития, предназначенная западными теоретиками для стран третьего мира, Представлено и в российских газетах, и журналах, отдающих приоритет национальным интересам придерживающихся взглядов Ни Восток, ни Запад, утверждающих самобытность нашей страны. Вся информационная политика стоит на призывах к возрождению в русском человеке гордости за свою державу, веры в собственные силы, укреплению государства. Часть российских СМИБов в проведении информационной политики придерживается модели демократического представительства. Отдельные граждане меньшинства имеют свою прессу и используют ее в собственных интересах. Территориальные сообщества применяют для этого кабельное телевидение. Для локальных аудиторий со своими конкретными запросами и интересами издаются газеты и журналы. В России есть законодательная и практическая возможность для журналистской и издательской деятельности любых малых групп. И можно согласиться с А. Грабельниковым, что к 2002 году в России не было единого подхода к проблеме функционирования российских средств массовой информации, а также ясной концепции будущего развития отношений СМИ в обществе, СМИ и власти.